Глава тридцать шестая. В конце концов, мы все давно уже... Прошло четыре дня, и все закончилось похоронами. А после похорон жизнь по капельке потекла дальше. Никита Колосов все эти дни ночевал на работе. Но это была напрасная жертва. У Абакановых судаковых ничего, кроме подготовки к похоронам и самих похорон, не происходило. День пятый начался с того, что позвонила Нина и сообщила: Зоя Абаканова уезжает. У неё билет на поезд в Санкт-Петербург. Оттуда она едет в Хельсинки, а потом на пароме в Стокгольм. Удирает девчонка от братьев, резюмировал Колосов. А почему не сразу из Москвы в Финляндию, а чего через Питер? По словам Нины, Зои едет через Питер, потому что в Питере могила её матери. Она была похоронена там по завещанию, и там у Зои есть родственники. Перед отъездом она хочет их повидать. Она сама так сказала Нине, ответила Катя. Поезд у неё в 15:10 с Ленинградского вокзала. Нина сообщила, что её собирается провожать Павел. Он сейчас там, в Калмыкове. Это я знаю, хмыкнул Коласов. За домом, вообще за всеми абакановыми садаковыми, как он и обещал, все эти дни велось круглосуточное наблюдение. Твои сотрудники будут на вокзале? тревожно спросила Катя. Конечно, если это он, от него провожающего, чего угодно можно ждать. Ещё толкнёт девчонку под поезд и потом скажет, что она сама бросилась, как дед их Гераклий. Кстати, а где Гераклий? Тихо спросила Катя. Нина сказала, что дома его нет. Он ночевал в своей квартире на Багратионовской. С самого утра торчит в баре на Сеславинской улице у станции метро «Никита, у меня в одиннадцать брифинг в министерстве, так что я уеду на житную». Катя от чего-то, вроде бы не с чего было совсем, нервничала. «С Ниной я буду на связи и сейчас, и вечером. Раз ты мне не разрешаешь к ней поехать, то...» «Ладно, ладно, подчиняюсь. Продолжайте вести наблюдение, майор». И майор Колосов продолжил вести наблюдение. Мобильные группы, прикомандированные к фигурантам, докладывали ему ситуацию каждый час. В целом она была стабильной. В 13.30 на бывшую госдачу в Калмыково приехало такси. Павел и Зоя отправились в нем на Ленинградский вокзал. Провожать на крыльцо их вышли Ирина и Нина с Левой на руках. Одна из машин наблюдения осталась у дома, другая последовала за такси. На Ленинградском вокзале двое оперативников прошли за фигурантами на перрон. Она садится в поезд. Докладывали о Николасову. Они о чём-то говорят, прощаются. У вагона действительно прощались. Зоя вынула из сумки билет. Павел держал в руках её роскошный дорожный баул Louis Vuitton с вещами. В платформе пригородных поездов подходила электричка из Твери. Платформа была забита челноками с полосатыми тюками и громоздкими сумками на колесах. Там было шумно, здесь, возле фирменного серебристо-синего поезда Москва-Санкт-Петербург. Чинно и тихо. «Ну вот», — Зоя теребила билет. «Как приеду, завтра позвоню». Нет, сначала на кладбище пойду к маме. Павлик. Павлик, о чём ты думаешь? Ты сердишься на меня? За что? Он переложил тяжёлый баул в другую руку. Прежде до аварии такая ноша показалась бы ему смешной. Но сейчас всё было по-другому. Ирка должна была ехать со мной. Она не может бросить больную мать. Ты не волнуйся, Зоя, всё хорошо. Ты не волнуйся за неё. Пора в вагон? Нет, ещё не пора. Минут 5 ещё есть. Гудок тепловоза, шум вокзальной толпы. Павел Судаков поставил баул на перрон. Прямо над ними светилось, переливалось яркими огнями гигантское рекламное панно. Он уже видел такое когда-то. А что там было еще? Шелковый занавес, Парусящий на морском ветру Прохладный портик, Тени на мраморных плитах пола, Гудок тепловоза, Стук колес, Что вот-вот настигнут, Раздавят. Раб-сириец, бубнящий стихи Паллада, Заткнувший уши воском, Притворившийся глухим криком, Наполнившим дворец. Криками о помощи, стоном, детскому плачу, Предсмертным хрипом, что вот-вот оборвутся. Полон опасностей путь нашей жизни. Застегнуты бури и часто крушения В нем терпим мы хуже пловцов. Случай наш кормчий, мы как по морю плывем, Сами не зная куда. В Хельсинки сядешь на паром. Да, Павлик. Но разве это плавание всего одна ночь, когда не будь ты совершишь настоящее морское путешествие? Как называются те острова? По мраморному полу потоками кровь. Потом, когда всё будет кончено, рабов заставят отмывать пол, снова натирать его до блеска морским песком с берегов Золотого Рога, чтобы ничего, ничего не напоминало Школу танцев не жаль бросать? Нет, при таком раскладе Павлик никакие танцы уже не помогут. На открытой и залитой солнцем террасе дворца стоит мальчик, закутанный, несмотря на жару, в злототканный парчевый плащ-аблеон. Он смотрит на раскинувшийся перед ним город на холмах, драгоценную жемчужину, светоч христианского мира, препорученную милостью богине счастья Тюхе. В дворцовой церкви гудят колокола. Настойчиво зовут к обедню. А может, к покаянию в смертных грехах? В конце концов, мы все давно уже христиане. Пара пафлик До свидания, Зоя. Серебристо-синий поезд отходит от перрона. Никита Михайлович, девиться было благополучно. Поезд отошёл по расписанию. Павел Судаков на стоянке у вокзала сел в такси, мы последовали за ним. Докладывал Колосову оперативник из группы сопровождения. Он доехал до университета на Воробьёвых горах, до главного здания. У него пропуск Он миновал проходную и вошёл. Мы сейчас договариваемся с местными сотрудниками, тут сложности. Вы не могли бы позвонить их непосредственному начальству? Диктуем телефон. Пока Колосов чертыхаясь звонил в ВВД, обслуживающий территорию университетского городка, пока утрясал, согласовывал и увязывал, преодолевая бюрократические препоны, мешающие слежке за фигурантом, Пришло сообщение от старшего группы ведущей наблюдения за Ираклием Абакановым. Вышел из бара, по виду нетрезвый, садится в свою мазду, докладывали Колосову. Машина не заводится. Нет, завелась. Следуем за ним. В главное здание университета оперативники всё же попали. Павла Судакова отыскали с большим трудом. Возживлённой толпе студентов, старшекурсников и преподавателей, направлявшейся в актовый зал. Оказывается, проводилась какое-то торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею Курчатовского центра, которое совместно с руководством Минатома проводил физико-математический факультет МГУ. Не упускайте его из вида, приказал голос сов сотрудникам и тут же связался с группой ведущие Ракли. Что там? Он сейчас на Новом Арбате, возле ресторана «Прага». Припарковал машину, идет пешком в направлении Старого Арбата. Следуем за ним. Он входит в магазин по продаже антиквариата. «Куда?» — спросил Колосов. «В антикварный магазин. Никита Михайлович, его тут, кажется, ждут. Его мужик встречает, менеджер. Уводит куда-то вглубь. Смотрите в оба, еду к вам». От Никитского переулка до Арбата на машине десять минут езды. Колосов решил, что пора и ему выдвигаться. Учёное мероприятие в университете можно пропустить, а вот известнейший в столице антикварный магазин ни в коем случае. Когда он прибыл на место, ему доложили, что Ираклий всё ещё внутри. Прошло полчаса. Потом Колосов... Машину наблюдения поставили в переулке напротив дверей магазина. Увидел, как он выходит. «Так, вы следуйте за ним, а я в эту антикварную лавку», — распорядился он. Ираклия повели к машине. Колосов выждал, а затем с самым решительным видом вошел в магазин. Красота! Стильный интерьер, только амурчиков с луками и лепнины не хватает. Бдительная охрана, приветливый предупредительный персонал. Сейчас мы проверим, чего стоит эта приветливость. Уголовный розыск Московской области, отдел убийств. Пригласите сюда владельца магазина. Владелец за границей. Тогда старшего менеджера. Простите, а в чём дело? Перед колоссовым материализовался из воздуха менеджер, молодой На Бриолининой в отличном сером костюме в полоску и розовом галстуке. Уголовный розыск, отдел убийств. Только что из вашего магазина вышел некто Абаканов Ираклий Константинович. Колосов не желал терять в пререканиях и лишние минуты. Нам нужна информация о том, что именно здесь, в вашем магазине, он приобретал или продавал. Эта информация частного коммерческого порядка. Мы не можем. Мы расследуем дело об убийстве четырёх человек. Если вы не предоставите мне нужную информацию, я прямо отсюда еду в прокуратуру и в суд. Вернусь с официальной повесткой и ордером на обыск вашего магазина. Колосов отчаянно блефовал. Вам нужны неприятности? Неприятностями такого рода занимаются наши адвокаты. Но я не вижу надобности обострять. Сделка вполне законна, уверяю вас. Наш клиент, которого вы сейчас назвали, 3 недели назад сдал на оценку и комиссию два предмета. Мы провели оценку и согласились их у него приобрести, вот и всё. Сделка абсолютно законная. Что за вещь он сдал? Две золотые византийские монеты из своей семейной коллекции. Мы располагаем сведениями об этой коллекции. Вскоре она, возможно, будет выставлена на аукцион, и мы хотели бы покажите монеты. Это обязательно? Ну, хорошо. Прошу одну минуту. Менеджер кивнула одной из своих сотрудниц. Та исчезла и через минуту появилась. На демонстрационный стол перед колоссовым легли два золотых кружочка. Это уникальные вещи. У нас широко представлены предметы нумизматических коллекций, в том числе и монеты Византии. Но такие ещё у нас впервые. Это вот очень редкая монета. Золотой солид VII века, отчеканенный в период кратковременного совместного правления наследников трона императора Ираклия. В мире таких монет от силы 2-3, а вторая монета Это золотой гиперперон императора Константина, ставшего в результате дворцового переворота единственным правителем Византийской империи. Ираклий Баканов продал вам эти монеты? Колосов смотрел на золотые кружочки. Точно такой же он видел там, в зале, Тай кровью Шкодина на Кукушкинском шоссе. А потом, позже, во время их такой на первый взгляд непродуктивной и пустой беседы Ираклий уверял его, Что эти монеты могла тайно взять, считаю, украсть, его покойная сестра Евдокия? Так он продал их вам? Да. Сначала сдал на комиссию. Мы провели экспертизу. Монеты подлинные. В этом нет ни малейшего сомнения. Очень редкие и ценные. Мы приобрели их. Сегодня он приезжал за деньгами. Сколько вы ему заплатили? 15 тысяч евро за солит и 11 за гиперперон. Всего 26 тысяч. В антикварном магазине Колосов оставил сотрудника, предварительно позвонив следователю прокуратуры и вызвав его на Старый Арбат. Необходимо было произвести выемку монет и приобщить их к уголовному делу как вещественное доказательство. Где сейчас Ираклий? главным помощником для колоса востала рация в машине. Управляться с ней было трудно, всё ещё мешали повязки на руках. Вообще-то пора было снять их к чертям. Он уловил удивлённо презрительный взгляд лощёного менеджерантика Вара, которого явно шокировали такие натуралистические детали. Пересекает садовое кольцо, направляется к Варшавскому шоссе. Тут движение интенсивное, Никита Михайлович, «У него в кармане сейчас 26 кусков в валюте. Куда и кому он их везет?» Мысль эта, как хлыст, буквально подстегивала Колосова. В голове роились тысячи предположений. «Едет по Варшавке, въезжает на Третье кольцо. Вроде к автозаводской путь держит. Тысячи предположений постепенно складывались в одно. Кому он везет деньги?» Рация загадочно потрескивала. Колоссов на ходу созвонился с группой ведущей Павло Судакова. А там что у нас? Ничего. Торжественное заседание в разгаре, академики выступают. А наш с какими-то приятелями физиками сидит в одном из последних рядов. У них оживлённая беседа, докладывали наблюдатели. Ера клип пересёк автозаводский мост, съезжает на набережную. Никита Михайлович, что-то он очень петляет. Возможно, что-то заподозрил, заметил слежку. Этого ещё не хватало. Не упустите его. Я еду за вами. Только бы не было пробок. Господи, ты всё можешь. Сделай так, чтобы не было пробок. Мы, кажется, почти у цели. Она Катя спрашивала про яблоки той яблони. Вот то, что нам нужно. Это Абакановское яблоко червивое Падаль. Петляет Никита Михайлович снова свернул на набережную. Тут старые заводские корпуса Зиловские по гаузе. Снова свернул, остановился. Это у нас что? Это называется погрузочный тупик. Докладывает рация. Тут шашлычная и что-то вроде козено. Казино и горное заведение. Называется «Джуз Джокер». Он закрывает машину и входит туда. Что нам делать? Оставаться у дверей? Пусть двое идут за ним туда. Если он в игорном заведении, ничего пока не предпринимать. Держать его под наблюдением. Внимательно смотрите, с кем он будет контактировать. Колосов гнал машину как мог. Автозаводский мост. Ну-ка, брат-навигатор, подсказывай ближайший путь до этого чертова погрузочного тупика. Никита Михайлович, он в зале. К нему подошли двое, явно охранники. Он говорит с ними. Они уводят его. Как и в антикварном магазине, его ведут из зала куда-то внутрь здания. Нам туда за ним не пройти. Я уже на месте. Вижу вашу машину. Колосов резко затормозил на углу. Так, пока все оставаться на своих местах. Сюда ещё три машины как можно быстрее. Блокируем этот переулок и до да тут действительно тупик, нам повезло. Но на всякий пожарный два пастапуй займут выезды на Кожеховский проезд и улицу Трофимова. Ираклий Абаканов и правда весь день не оставляло ощущения, что за ним пристально следят чьи-то глаза. Но в джоз Джокер он всё-таки поехал. Так, надо узнать, кому принадлежит этот игорный клуб. Колосов из машины позвонил коллегам в убойный отдел Мура и в столичный УБОП. Продиктовал название клуба и адрес, попросив пробить по банку данных, есть ли какая-то полезная информация. Ответ пришел быстрее, чем он ожидал. Владелец клуба некто Кондаков Семен по кличке Валет, сообщил он по рации. Ранее неоднократно судим. По информации Мура, имеет самые широкие связи в криминальных кругах, занимается ростовщичеством, сужает деньги в долг. Игровуха — это, по сути, малина, притон. Но вот мы, кажется, наконец и оказались в нужном месте в нужное время. Видимо, здесь Абаканов-младший назначил встречу своему наемному киллеру. И деньги привез, чтобы расплатиться с ним... «Возможно, здесь они когда-то и познакомились и заключили договор». «Так, ребята». Колосов волновался. Он был на пороге раскрытия такого дела. В этом был он железно уверен. И от этого у него пересыхало во рту, кулаки в бинтах наливались свинцовой тяжестью, а за плечами вырастали крылья. «Надо действовать. Надо брать их обоих с поличным, немедленно». Так, Арлы. Осмотрите внимательно горный зал. Там должен быть второй, тот с фотографией. Его здесь нет, Никита Михайлович, через пару минут ответила Рация. Где Ираклий? Мы его не видим, его увели из зала. Немедленно проверьте, есть ли в клубе запасной выход. Обратился Колосов к сотрудникам, машина которых блокировала погрузочный тупик со стороны набережной. Запасной выход есть, взяли под контроль. Там у двери один охранник, больше никого. Они оба там в здании. Колосов чувствовал, что ожидание убивает его. Возможно, пока он тут в машине раздаёт направо и налево ЦУ. Ираклий из полы в полу передает там, в этом игорном притоне, киллеру-стрелку свои 26 тысяч евро, вырученные за украденные из дома золотые византийские монеты. Гад, вот гад, а сестру-покойницу в воровстве обвинял. Так, всем приготовиться. Я иду в клуб с запасного выхода, со мной лейтенант Михайлов, Шухов, Бойко. Остальным оставаться на своих местах. Колосов вышел из машины. Вывеска клуба призывно мигала, соблазняя рискнуть кошельком. Погрузочный тупик был забит машинами и снегом. Дворники в оранжевых куртках скребли снег на набережной за углом, но сюда ещё не добрались. Напротив высилось шестиэтажное здание заводского корпуса. Колосов мельком взглянул на его тусклые грязные окна. Когда-то в этом корпусе был компрессорный цех, а теперь по всей видимости склады. К запасному выходу он со своей группой захвата направился в разведку неторопливо. Со стороны посмотреть приехала развлекаться, пар выпустить за рулеткой, такая бригада. Откуда-нибудь из Люберец или из Наро-Фомы. Охранник преградил им путь. Брателы, тут не положено. Вступайте в зал через главный вход. Но его культурно затолкали внутрь за дверь обошлось без предъявления корочек, конспиративно. В выгорном зале было накурено влом. У столов ошивались какие-то личности, стайка бретоголовых провинциальных качков, трое помятых субъектов с испитными лицами. Некто в модном прикиде с актёрскими манерами, пьяный, проигравшийся в пух и мрачный. Человека с фотографии Коласов не увидел. Внезапно раздался какой-то шум. Охранник, которого вроде как нейтрализовали, ринулся в зал качать права. Лейтенант Михайлов, это была его недоработка, снова попытался его утихомирить, но не тут-то было. Откуда такие крутые, да? Охранник лес в бутылку. Тут в конце зала распахнулась дверь. Видимо, услышали шум в чреве клуба. В тусклом электрическом свете Колосов увидел две фигуры: высокую и приземистую, квадратную. Первый был Ираклий Абаканов, второго Колосов никогда прежде не встречал. Лишь потом, позже, он узнал, что это и был владелец заведения Семен Кондаков, более известный здесь, в погрузочном тупике, и по всей автозаводской стороне, как по опасениям или валет. Ираклий моментально узнал Колосова, что-то тихо сквозь зубы бросил валету и быстро, чуть ли не бегом, направился к дверям главного входа. «Задержите коротышку, я за ним!» Колосова толкнула охранника и нырнула за Иракли. Они выскочили на улицу. Тот другой явно посредник, мелькнуло в голове Колосова. И вместе с этой мыслью мелькнула другая, молнией, вспышкой. Это было похоже на наваждение, на предчувствие. Он так никогда и не смог впоследствии облечь это самое предчувствие в логическую форму, даже в слова ясные, обычные. понятные другим. Он просто на мгновение замер, узрев прямо перед собой стену шестиэтажного заводского корпуса, которая, казалось, следила всеми своими слепыми окнами и глазами за Ираклием Абакановым, сбежавшим по ступенькам игорного клуба к своей машине. Там, в том больничном саду на Пироговке, тоже были обледенелые ступеньки. Они оба, муж и жена, и в том, были на них отличной мишенью для стрельбы из окна корпуса. Луч заходящего солнца острой, слепящей иглой вонзился в окно глаз на четвертом этаже. Это Никита тоже скорее почувствовал, чем увидел. Инстинкт сработал быстрее сознания. Одним прыжком он настиг Ираклия и вместо того, чтобы схватить, резко толкнул его в сторону. Они не услышали выстрела, но он был. Пуля впилась в Гераклию в левое плечо, а должна была пробить здесь же слева сердце. Вскрикнув, он упал лицом в снег, ещё ничего не понимая, ощущая только жгучую боль. "Вон так, зарал Колосов не своим голосом. Четвёртый этаж, третья справа". Он рванул пистолет из кобуры. К заводскому корпусу со всех сторон бежали оперативники. Они ворвались в здание. Пустые, заброшенные цехи внизу, лестницы наверх завалены мусором. Колосов чувствовал, что сердце его вот-вот выпрыгнет из груди. О, как он ждал этого момента, но он снова ошибся. Он думал, что всё будет не так, совсем не так. Пуля, выпущенная из винтовки, ударилась о бетонную переборку в метре от него. Тот, кто стрелял, не собирался вот так просто сдаваться. Такому Вильгельму Теллю, колсав знал это по личному опыту лесной погони, бесполезно предлагать бросая оружие, выходя с поднятыми руками. "Спецпакет есть? Готов?" крикнул Колосов лейтенанту Михайлову. Так мы его 100 лет оттуда с верхатуры будем выковыривать. Ещё угрохаем в горячки. А он нам нужен живым, свидетелем, иначе всё коту под хвост. Дай мне пакет, применим спецсредство. Прикройте меня. Затрещали выстрелы. Хоронясь от шальных пуль, Коласов бежал по лестнице на четвёртый этаж и швырнул шашку Черёмухе в дверной проём. Помещение наполнилось едким запахом, дымом. Коласов услышал кашель там, в глубине за этой сизой завесой. Они с сотрудниками ринулись туда. Черёмуха штука коварная. Их самих без спецсредств в защиту едва не вывернуло наизнанку. В нос ударил запах рвоты. На бетонном полу у двери скорчился человек в яркой оранжевой куртке, как и носят работники коммунальных служб. Рядом валялась винтовка с оптическим прицелом. Ослеплённый, задохнувшийся, он дёрнулся, услышав их, последним усилием вскинул пистолет, зажатый в руке. Колосов выбил его ногой. Оперативники скрутили незнакомца. Тащите его на воздух, скомандовал Колосов. Он грубо схватил задержанного за волосы. Короткая стрижка, бычье шея. Рыфком повернул к себе. Это лицо, синюшно-бледное от черемухи, было тем самым лицом со снимка. Но кем был этот человек, Коласов до сих пор не знал.